Глава 8. Служебная записка. Центр управления первой марсианской базой Бруно Тиллеру. От 8 декабря 2048 года. Расшифровка бумажной копии. «У нас проблема». Конец расшифровки. Фрэнк не мог сказать, как долго стоял так, уставившись перед собой. Только когда он, наконец, вышел из оцепенения, Он увидел, что запас воздуха в системе жизнеобеспечения упал на два пункта. Багги по-прежнему стоял там же. Он не исчез, подобно всем прочим видениям. Багги. Водитель просто отошел ненадолго. Или бросил машину. Нельзя было сказать, сколько она простояла здесь, две минуты или две недели. При движении Багги поднимает пыль, и рама, колеса, приборная панель, всегда покрыты красной пленкой. Шесть недель, шесть месяцев, еще дольше. Фрэнк медленно проехал вперед еще футов сто. Рядом с Багги никого не было. И не должно было никого быть. Потому что он, Фрэнк, единственный человек на Марсе. Правильно? Фрэнк подкатил еще ближе. Если бы такое произошло несколько месяцев назад, Ему бы в ухо уже давно кричала Алиса, спрашивая, что за чертовщина с ним творится, и угрожая изменить состав дыхательной смеси, чтобы он успокоился. Но сейчас Алиса не кричала. Ее нет. Она мертва. Марси мертва, Зевс, Ди, деклон и Зеро тоже мертвы. Все мертвы. И Брэк тоже мертв. В живых остался он один. «Так какого хрена здесь делает этот багги у черта на рогах?» Подъехав к багги, Фрэнк остановился в 20-30 футах от него. Спустившись на землю, он обошел вокруг марсохода, внимательно его изучая. Машина была покрыта пылью. Однако пыль не нанесло ветром. Если бы колеса какое-то время стояли неподвижно, пыль собралась бы с какой-нибудь одной стороны. а этот багги Приехал сюда совсем недавно. Протянув было руку, Фрэнк замялся, затем все-таки прикоснулся пальцами к раме. Ощутив твердый металл, он отдернул руку, словно ошпарившись. Это какой-то бред. Однако Фрэнку было страшно. Багги не должно быть здесь. Фрэнк отпил воды, чтобы ополоснуть пересохший рот, затем забрался на раму, чтобы взглянуть на сиденье. Пластмассовое ведро, прикрученное к раме болтами, было в точности такое же, как и на его багге, но только это треснуло и было залеплено самоклеющимися заплатками для ремонта стен модулей. Пыли на нем не было. Словно его протерли. И вот еще. Кто-то протер приборную панель рукой. Фрэнк различил отчетливые полосы, оставленные четырьмя пальцами в перчатке. Спустившись на землю, он снова огляделся вокруг. Едва различимые следы вели вверх по ближайшему руслу. Кто-то смотрел на Фрэнка с каменного выступа на берегу протоки. Неизвестный был в скафандре ксеносистем. Жесткий торс, интегрированный шлем, сзади громоздкая система жизнеобеспечения и люк для входа. Светоизлучающие вставки, спереди и сверху. Прочитать язык его жестов было непросто. Толстый теплоизоляционный слой скрывал многие характерные движения. И все же, глядя на фигуру, Фрэнк почувствовал, что его здесь также никто не ожидал увидеть. Вероятно, это продолжалось всего несколько секунд, но ему показалось, прошла целая вечность. Затем неизвестный развернулся и скрылся из вида. Сейчас он спустится в русло и подойдет к Фрэнку? Если этот человек был таким же реальным, каким был Багги? Вполне возможно. Что делать Фрэнку? У него были считанные мгновения на то, чтобы принять решение. Можно просто отъехать в сторону. Да, останутся следы, по которым неизвестный сможет проследить за Фрэнком, точно так же, как Фрэнк проследил за ним. можно «Вывести багги из строя». Фрэнк знал, как устроен марсоход. Несколько хороших ударов по панели управления, и багги навсегда застрянет в пустыне, обрекая водителя на неминуемую смерть. Можно напасть на второго астронавта и убить его, затем забрать его багги. В конце концов, у него ведь есть пустой прицеп. Отхлебнув еще воды, Фрэнк не двигался с места, словно приросший. Он не мог до конца поверить в то, что все это происходило на самом деле. Его рука непроизвольно опустилась на висящий на поясе гайковерт. Центр тяжести расположен неудачно, чтобы использовать инструмент как дубинку, но гайковерт стальной, и если хорошенько размахнуться. Впрочем, может быть, лучше просто взять камень, учитывая то, что здесь он сможет поднять втрое больше, чем на земле. Однако, если встретить человека, держа над головой увесистый валун, это вряд ли поможет быстро наладить с ним дружеские отношения. Господи, Фрэнк, ты не смог выпотрошить рыбу, и ты еще думаешь о том, как разможить кому-то голову? Не обязательно убивать первого встречного только потому, что тебе страшно. Ты не знаешь, кто это. Не знаешь, что здесь делает этот человек. Ничего не знаешь о нем. Можно просто поговорить с ним. И тут время неопределенности прошло. Фигура в скафандре появилась из-за выступа стенки протоки и направилась к Фрэнку. Медленно. В руках ничего нет. Они поднялись и дважды постучали сбоку по шлему. Отсутствует связь. В свое время Фрэнка обучали таким жестом Появилась возможность различить лицо за стеклом. Мужчина. С бородой, длинной, всклокоченной. Худой, как и Фрэнк. Можно даже сказать, тощий. Глаза глубоко запавшие, но большие, бледные. Быть может, он нездоров? Впрочем, Фрэнк сам уже несколько месяцев не смотрелся в зеркало. Возможно, у него с неизвестным сходство еще больше. И неизвестный впервые получил возможность хорошенько рассмотреть Фрэнка. Он долго изучал его, переводя взгляд с лица из скафандра на баги с прицепом и обратно, судя по всему, занимаясь той же самой умственной гимнастикой. У Фрэнка еще оставалась возможность бежать, завести двигатели и умчаться прочь, постаравшись замести за собой солюды, направив баги по каменистой местности. Но он этого не сделал хотя и думал о бегстве до того самого момента, как встретился с неизвестным на полпути между выступом берега и своим багги. Посмотрев на пояс на скафандре неизвестного, Фрэнк не увидел карабинов с инструментом. Ни гайковерта, ни планшета, только матерчатый кармашек, предположительно с заплатками и моток троса. Тут что-то было не так. Не в силах понять, в чем дело, Фрэнк непроизвольно сделал шаг назад. Неизвестный показал пальцем. «Нам с тобой нужно соприкоснуться шлемами». Для Фрэнка это был последний шанс дать дёру. Он мог также нанести удар первым, особенно поскольку у неизвестного не было связи. Но что, если это уловка, чтобы заставить Фрэнка подойти ближе, где можно будет достать его ножом? Это говорил во Фрэнке заключённый, Однако именно повадки заключенного до сих пор помогали ему оставаться в живых. Быть может, нужно было почаще прислушиваться к ним и не принимать самостоятельных решений. Так, успокойся, твою мать. Этот человек не собирается трахнуть тебя по башке. Возможно, это еще один заключенный из паноптикума. Такой же, как ты сам, обманом вовлеченный в другую игру ксеносистем. Чтобы проверить это предположение, Фрэнк вытянул кулак вперед, чуть развернув его в сторону. Неизвестный недоуменно посмотрел на кулак, затем на Фрэнка. Значит, не осужденный. Для человека, сидевшего в тюрьме, совершенно естественно было бы ткнуть в кулак кулаком. А что, если неизвестный, кем бы он ни был, чем бы он ни был, сотрудник ксеносистем? Ксеносистемы. На Марсе. Для Фрэнка это могло обернуться очень серьезными проблемами. Неизвестный протянул руку для рукопожатия, равного с равным. Фрэнк посмотрел на нее, затем неуверенно взял. Этот человек был настоящий, не призрак. Что делать дальше? Ориентироваться по ходу, следить за счетом. У этого типа нет связи. Прежде чем принимать какое-либо решение, нужно попытаться выяснить, что тут происходит». Наклонившись вперед и коснувшись шлема неизвестного, Фрэнк незаметно положил руку на гайковерт и отстегнул его. «Привет», — сказал неизвестный. «Ты брак?» Что должен был ответить на это Фрэнк? «Очевидно, этому человеку известно все. О нем, о ПМБ». Обо всем, в то время как Фрэнк понятия не имел о том, что он делает на Марсе. Да, я Брэк. Чудненько. Вы там уже все поставили? Все работает? У нас все отлично, сказал Фрэнк, затем поспешно добавил. У всех нас. У всех? Последовала красноречивая пауза. Ну хорошо. Я сбился со счета, какой сегодня день. Просто приехал забрать оборудование. И ты здесь за тем же самым? «Ну, конечно. Багги Фрэнка ведь с прицепом, в отличие от багги этого типа. Если он приехал забрать оборудование, где его прицеп?» «Груз приземлился не там, где должен был», — сказал Фрэнк. «Потерялся контейнер для ребят из НАСА. Мне сказали проверить одно место, указанное спутником». «Такое ведь возможно, правильно?» «Если маячок, обозначающий местоположение, не работает, только это и остается». Похоже, неизвестный охотно поверил ему. И не говори, разлетелись, словно долбанные конфетти. Вроде того. Это полезная информация? Да. На Марсе находится другая экспедиция ксеносистем, столкнувшаяся с теми же самыми проблемами, что и Фрэнк. До него вдруг дошло, что он сейчас подумал, и он умолк. Еще одна экспедиция ксеносистем. Твою мать! «Но вы в конце концов все собрали?» — спросил неизвестный. «Получили все, что нужно?» «Все эти новые контейнеры — это были вовсе не запасные части взамен того, что сломалось или потерялось. Они вообще не предназначались для ПМБ. Фрэнк украл то, что должен был получить этот тип. А наличие этого типа говорит о том, что на планете находится еще один экипаж, живущий в другой базе» жилые модули, солнечные батареи, колеса и аккумуляторы, еда. Фрэнк ободрал их как липку. «Что с тобой?» Отвечать на эти вопросы, отвечать в реальном времени, было трудно. Фрэнк привык к тому, что у него есть какое-то время подумать, после чего задержка между ответом и следующим сообщением. «Все в порядке, ничего страшного». «Проклятие ксеносистемы!» Там знали, чем он занимался. Фрэнк передавал на Землю перечень содержимого каждого контейнера, доставленного на базу. Его могли остановить в любой момент. Но никто этого не сделал. И у вас все работает? Ему уже второй раз задали этот вопрос. Не сразу, но заработало все. Теплица, связь. Теперь у Фрэнка по всему телу пробежали мурашки. Как я уже сказал, у нас все в порядке. «Чудненько», — повторил неизвестный. Пока что весь обмен информацией был односторонним. Этот человек, этот чужак на Марсе, который Фрэнк считал своей собственностью, не сказал ему ровным счетом ничего, если не считать самого его присутствия здесь, что было красноречивее любых слов. «Значит, э -э, у вас проблемы со связью?» — спросил Фрэнк. «У нас?» Человек в сеносистем сглотнул комок в горле. За окладистой бородой его лицо было исхудавшим. Запавшие глаза, валившиеся щеки. Он голодает. А Фрэнк украл у него, по крайней мере, какую-то часть еды. «Проблема с отладкой. Ничего серьезного, все можно починить. Ничего такого, что мы не можем починить сами. Просто я обратил внимание, что ты здесь один, без карты». Работа без того трудная, а без карты еще труднее. «Проблемы с отладкой», — повторил незнакомец. «Просто проблемы с отладкой повторил незнакомец просто проблема с отладкой Фрэнк понял, что наткнулся на каменную стену. Речь шла не о проблемах с отладкой. Положение очень серьезное. Если у этих астронавтов нет связи, они не могут общаться с ксеносистемами, не могут найти грузовые контейнеры. А если они не могут найти контейнеры, Им остается только полагаться на везение в том, какие модули своей базы они смогут собрать. Если им всего не хватает, они погибнут. Рано или поздно. А у Фрэнка есть еда, тепло, свет, электричество, воздух, вода и свободное пространство. У него есть все. Фрэнк уже открыл рот, собираясь пригласить этих людей к себе, поделиться тем, что у него есть. Но эти люди, этот экипаж, Они из ксеносистем. А сознательно ничего не сообщили об этой второй базе, с самого начала зная о присутствии своих людей на Марсе, зная о том, в каком положении они оказались. Ксеносистемы ничего не сказали Фрэнку, потому что это сборище лживых подлых убийц, ценящих человеческую жизнь еще меньше, чем он сам. И в настоящий момент Фрэнк остался совсем один — Этот человек может вместо него взять на себя роль брека если он это допустит. И даже если не допустит. Люди ксеносистем запросто справятся с ним. Он не сможет дать им отпор. И сейчас его оберегало только то, что у них были проблемы со связью. Как только связь у них заработает снова, Фрэнк труп. Фрэнк решил скрыть свои истинные чувства. «Надеюсь, вы быстро разберетесь со своими проблемами», — сказал он. «Неисправная связь — это та еще головная боль. Но мне пора возвращаться обратно. Нужно помнить о запасах воздуха». «Ты по пути сюда больше не встречал нашего барахла?» «К северу отсюда ничего нет», — сказал Фрэнк. «Точнее, больше ничего нет, поскольку он уже все забрал». «Я бы сосредоточился на южной стороне. Вы не видели ничего с эмблемой НАСА?» «Наса?» «Нет, ничего похожего». Возможно, неизвестный лгал. Сам Фрэнк определенно лгал. «Итак, ПМБ, отсюда можно туда добраться? Ты ведь начинал путь оттуда, правильно?» «Я воспользовался промежуточной станцией. И даже в этом случае это для меня предел. Полагаю, для тебя тоже», — добавил Фрэнк. «Где вы приземлились?» «На юге», — уклончиво ответил неизвестный. Он замялся к югу отсюда». «Понятно. Ладно, удачи вам. Да, кстати, я Ланс. Рад познакомиться с тобой, Ланс». Не назвав свое имя, неизвестный отделился на мгновение, затем снова соприкоснулся с шлемами. «У тебя такой вид, словно ты побывал на войне». Фрэнк не сразу сообразил, что он имеет в виду. Однако заплатка на его скафандре кому-то со стороны была видна лучше, чем ему самому. Фрэнк решил пойти ва-банк. Один из макак. Но я с этим справился. Он пристально следил за реакцией неизвестного, и у него в груди все сжалось, когда он понял, что его откровенное признание в убийстве удостоилось лишь кивка. «Мне правда пора ехать. Близится время выхода в эфир, и мне нужно связаться по радио с ребятами из НАСА. Они не дают мне расслабиться, сам понимаешь». Фрэнк стиснул гайковерт. Это в его силах. Он может неожиданным ударом сбить неизвестного с ног и добить его, пока тот будет лежать на земле. Никто не сможет вмешаться. Никто даже не узнает. Четвертое его убийство. Совершенное, чтобы спасти свою шкуру. Не дают, точно. Я все знаю. Мы еще увидимся. В последних словах Фрэнку послышалась неприкрытая угроза. Отстранившись, второй астронавт бросил на него взгляд, прекрасно знакомый обоим. И тот, и другой выдавали себя языком своих жестов. Фрэнк попятился к своему багги. Не было и речи о том, чтобы он повернулся к неизвестному спиной, позволив тому из-под тяжка напасть на него сзади. Все это время второй безымянный астронавт стоял в напряженной позе, раскачиваясь взад и вперед. В последний момент, когда расстояние уже было достаточным, Фрэнк развернулся и быстро взобрался на багги. Неизвестный смотрел на него. Смотрел, куда он уезжает. Смотрел, как он оставляет за собой след. Фрэнк развернулся на пятачке и сделал лучшее, что ему оставалось. Направился обратно по следам колес, впечатавшимся в песок. Включив видеокамеру заднего обзора, Он смотрел, как неизвестный стоит на месте, провожая его взглядом, пока тот не исчез за каменным пальцем, выступающим в песчаном море.